Молли Браун. Промашка. Перемещение во времени. Наука неточная. И если занимаешься ею, будь готов к парадоксам. Сэмюэл Колсон. 2301-2197 Алан пробежал подаркой, даже не взглянув на табло над входом.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 И так было всегда, и всегда будет, если только кто-нибудь не вмешается, что категорически запрещено. — Пресвятая матрица! — воскликнул Джо Туфингерс, когда алан промчался мимо, торопясь зарегистрировать отпечаток ладони, но в тщетанной надежде не потерять оплату в следующих тридцати минут.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 Алан пожал плечами и повернулся к Джо. «Эх, поскольку платить мне не собираются, я, пожалуй, задеру ноги и выпью чашечку жидкого кофеина. Ну, давай рассказывай, что ты там нашел?» «Значит так. Я разбирал файлы. Ну, сам знаешь, какой бардак в отделе художественной литературы. И вдруг вижу журнал».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 Я решил, что журнал попал туда по ошибке и чуть было не выбросил его, но потом заметил один рассказ «Любовь, победившая время» и смекнул, вот где собака зарыта. Я этот рассказик полистал, «Тошниловка страшная, но ты прочти обязательно, дело говорю». «Хм, «А зачем?»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 100 — Ты? — Сто процентов. Алан ни на секунду не поверил ему. Джо — хохмач известный, всегда любил хорошую шутку. Алан никогда не забудет, как однажды на вечеринке Джо подсыпал ему в бокал смесь афродизиака с галлюциногеном. И что он вытворял потом на виду у всех с куркой начальницы отдела.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 Наконец Алану удалось добраться до рассказа. Он ужаснулся при виде цветной иллюстрации. Пара, сомкнувшаяся в страстном, но целомудренном объятии, непослушно принялся читать. Это была история красивой, но одинокой и неудовлетворенной женщины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 в той единственной точке пространства где это всегда было и всегда будет Алан закрыл журнал и посмотрел на обложку 14 марта 1973 года он вытер из парину со лба и попробовал собраться с мыслями. когда он поднял глаза то увидел что джо стоит рядом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 Остается только выскользнуть из дома незаметно для матери. Когда она в магазине грамзаписи раздумывала, стоит ли тратить все карманные деньги на новый альбом группы «Манкиз». Хотя, с другой стороны, ей так нравится Питер Торк. Он такой лапочка. Туда зашли Томми Джонсон и Роджер Хенли. «Эй, си -си!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 Да? Нет? Да. Прямо напротив Алана, на уровне глаз, засветилась часть стены, размером с небольшой телевизионный экран. Он подался вперед и прочитал. «Уокер Сесили Ротт Данвилл, Иллинойс, США, 1948, умерла, 2037, опубликованной работы».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 И один ее виток перегревает другой. Поэтому нужно всего лишь проложить путь от точки к точке. У Алла на брови поползли вверх от изумления. «Файл?» «Да». «Режим ожидания». «Запрашивай информацию. Дополнительные данные по Уокер Сесили. Образование. Родители». Идет поиск. Найдено. Вывести на дисплей? Да. Уокер Сесилий. Образование. Средняя школа в Данвере. 1967. Родители. Отец Уокер Майтью. Автомеханик. Умер в 1969. Данных на мать нет. Алан покачал головой. Хм. Минимум образования. Никакой научной подготовки. Откуда такая осведомленность? Запрашиваю информацию, фотопортрет объекта при наличии вывести на дисплей. Не успел он и глазом моргнуть, а она уже улыбалась ему со стены. Одета кое-как, пестра футболка не доходит до талии, а темные синие брюки сидят так низко, что виден пупок.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 Алан посмотрел на подпись: Вокер Сисили. Писатель. Биллитристика. Тема связана с теорией перемещения во времени. Фотография приблизительно 1970 года. Файл потребовал Алан запрашивать следующие данные: подробности личной жизни, например, состояла ли в браке? Вывести на дисплей. Муж Стронг алан Когда заключен брак? Нет данных. Биография мужа Стронга Аллана. Не найдено. Еще раз вывести на дисплей фотографию. Увеличить. Несколько минут он пристально смотрел на стену. Распечатать.